Ни серафимов не было, ни демонов, но были люди, и царство возвели они прекрасное, и царство возвели они чудесные Не благом ведомые, но мистериями немыслимыми царство порушили они тщеславное, царство порушили они кровавое. Да будет навеки мистерик власти жаждущий поруган, Да будет навеки мистерик, смирением исполненный, благом одарен. Наставление Диаманта Дело номер один. Счастье, как жар птица. Часть вторая. Ранним утром все обступили Илая, будто он готовился связаться с высшими силами и тут же объявить народу их волю. От такого внимания Илай немного нервничал, хоть не делал ничего такого, чего не делал бы раньше. Но сохранять спокойствие было тяжело и по другой причине. Вчера он не удержался и поддался на уговоры хитрого банщика, предложившего ему чудотворный бальзам «Гордый драгун» для стимуляции удивительно густой и блестящей растительности на лице. По заверениям банщика средство было изготовлено без вмешательства мистериков. В состав входили только травы до да масла, а результат должен был проявиться уже на следующее утро. На то лаи потратил остатки своего жалования, да еще и пришлось просить добавить леса, которому такой бальзам был без надобности. Но брат, без вопросов и что главное, без насмешки, судил его деньгами. На начала и намазал лицо бальзамом и лег. Долго не мог уснуть, прислушиваясь сквозь привычное похрапывание леса к скрипу пера нормы, которая в общей комнате выводила строки рапорта и ловил себя на смутных угрызениях совести. А когда сестра все же поплелась спать, не выдержал и тщательно намазался снова. Чтобы наверняка. На рассвете Лай первым делом подскочил к зеркалу. В худшем случае, думал он, ничего не подействует. Но он и представить себе не мог, что значит «худший случай». Лицо ниже носа стало сплошь розовым, как поросячий зад. После умывания холодной водой оно начало еще и чесаться. А после облачения в форменный синий мундир сыска кожа пошла уродливыми буграми, точно жабьими бородавками. Илай был в ужасе. «Может, это борода так лезет?» — участливо предположил Лес. «Ну, через кожу. Прорывается с боем». «Так лучше чесать или нет?» Ответа Лес не знал. Показываться сестрам не хотелось вовсе. Ну да нечего делать. Норма в мгновение ока расколола его, даже не прибегнув к силе Лазурита, и отругала за доверчивость Святые серафимы, мало ли что в этом бальзаме. Тебя должно быть прокляли, дубина. Лучше бы ты у мистерика это купил еретик недоделанный, распекала она, потрясая злосчастным гордым драгуном. Сиди не двигайся. Куда ты? Несчастным голосом спросил Илай. В ледник. Зачем? За топором, рыкнула Норма. Твою башку бедовую, проще отрубить. Лес совсем неблагородно заржал, согнувшись пополам и похлопывая себя по коленям. Вот же подлец. Тем временем Диана взяла флакон, вытащила пробку и понюхала, приподняв над носом плотно прилегающие окуляры. Сулема, мышьяк, немного свинца, спиртус и немного вытяжки из звёздной лилии, видимо, для аромата. «Таким составом только врагов травить», — заключила она. «Свалит и драгуна». Норма вернулась с тряпичным свёртком, полным колотого льда. Молча сунула брату компресс, и все еще клокоча от праведного гнева села пить чай с остатками вчерашней снеди, предварительно выстроив чашки в линию, как для смотра. Немного погодя, все такой же пунцовый, но уже чуть менее бугристый и лай готовился связаться с куратором посредством неслышного голоса. Михаэль, то есть ваше превосходительство начал он мысленно потянувшись к наставнику. Тут дело появилось нужно посоветоваться. О илай неожиданно быстро отозвался михаэль даже повторять не пришлось. Ты как раз вовремя нужно переговорить лично так что быстро собирайся и ко мне. Хорошо растерялся илай но у меня вопрос по поводу вот и задашь все свои вопросы. Прервал его Михаэль и пропал. Илай открыл глаза, прикрытые для пущей концентрации. Брат и сестры смотрели на него в ожидании новостей. «Так быстро?» — удивилась Норма. «Или не удалось связаться?» «Да удалось!» — протянул Илай задумчиво и почесал щеку, за что тут же получил по пальцам от Дианы. «Только я ничего не успел объяснить. Он велел срочно ехать к нему». «К нему это куда?» «Видимо, во дворец». «Он же там служит?» Лес присвистнул. «Вот дела!» «Ну, это без меня. Я лучше с сыскным архивом займусь». «И без меня. А то он дел наворотит», — поддержала его Норма. Хотя, вероятно, она все еще слишком злилась на Илая за его выходку. «А я поеду с тобой», — буркнула Диана, вдруг потупившись. «Хочешь посмотреть дворец?» «Ну, вроде того». Норма как-то странно покосилась на младшую но вслух ничего не сказала. На том деление на пары сочли свершившимся и, согласно плану, отправились вниз к Петру Архипычу. Тот по обыкновению был в своем кабинете. За мгновение до того, как лес постучал в дверь, из-за неё выскочил служащий сыска, вслед которому донеслось гневное «Отписком твоим в нужнике место! Охламон!» мы переглянулись. Похоже, господин полицмейстер был сильно не в духе, но отступать было некуда. Норма прижала к груди несколько исписанных листов. Но стоило им зайти, как он, казалось, смягчился. «О, как кто пришел. С чем пожаловали?» «Вот», — промямлила Норма, кладя на стол перед ним свой полночный труд. «Ага, такс, посмотрим». С этими словами он нацепил крохотное пенсне и близоруко прищурился через его стёкла на ровные строки. «В следующий раз, голубушка, пишите крупнее!» Норма кивнула. И «Это, — говорит человек, — буквы которого не больше рисового зерна», — попробовал развеселить её Илай. «Брысь из моей головы!» — не поддалась сестра. Читал Пётр Архипыч быстро, не шевеля при этом губами. Только пальцы облизывал перед тем, как перелистнуть. Все это время геммы стояли неподвижно, вытянувшись во фрунт. Только Диана слегка переминалась с ноги на ногу, всем своим существом излучая беспокойство. «Толково, толково», — покивал Пётр Архипович, возвращая норме бумаги. «Смотрю, дело вы знаете. Обучены». «Дальнейшее действие?» — осведомился он, сцепив руки замком. «Сегодня мы планируем изучить архив сыска, дабы установить возможные совпадения с другими случаями поджогов», — отчеканил Илай. «Как и сказано в рапорте, от информаторов нам стало ясно о минимум шести подобных пожарах. Следы возгорания необычны, к тому же огонь не распространился дальше одной комнаты. Возможно, термал поработал и в других домах, чародейством контролируя пламя. Полицмейстер прищелкнул языком. «Да уж, неприятные они, противники, эти термалы. Как что подполят? Но дома господ! Какова дерзость! Пожалуй, даже хорошо, что этим делом заняты именно вы. Хорошо, даю вам допуск». «И провожу заодно. Надо вам показать, что там и как устроено». Похоже, рапорт начальника устроил. Но вот мешочки с серебряными и медными кругляшами на столе так и не появились. Возможно, он просто о них забыл. В прошлый раз так и произошло. Было до крайности неловко. От этого Илай не знал, куда девать руки. Хотел было снова поскрести зудящую щеку, но вместо этого стиснул покрепче треуголку. «Два обстоятельства, Пётр Архипович. Только два». Меня и Диану срочно вызвал к себе куратор, сияющий топас. Петр Архипович дернул щекой и слегка нахмурился. «Хорошо. Второе какое обстоятельство?» «Да как бы сказать, вот хотели и спросить еще жалования?» Глаза полицмейстера округлились, лоб собрался гармошкой. «Я ж вам третьего дня выдавал по тридцать серебряных!» «Так п -п потратили?» — медленно ответил Илай. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, ощущая, как густеет в воздухе взаимное недопонимание. Потом Петр Архипыч расхохотался. хо, -хо, -хо и не могу! выдохнул он, отсмеявшись, и даже выступившую слезу утер. Ну и кунштек, комедианты, потратили. Затем еще раз хохотнул и внезапно посерьёзнел. Искренне надеюсь, что не до последнего медика. Жалование-то, ребятки. «Раз в месяц выдается!» «Такой порядок!» Геммы стояли, как громом пораженные. «Вы что же, не знали?» Они заторможенно покачали головами. «Раз в месяц!» «И кто бы им только сказал!» Нежданное богатство развратило их даже быстрее, чем о том предупреждали священники в своих проповедях. Серафимы где-то далеко у коризненных хмурили золотые брови на печальных ликах. «А я-то! Я!» мысленно причитал Илай. Если бы мог, он бы отвесил себя плеуху. Впрочем, о ней можно было попросить и отзывчивых сестер. Спустил все на проклятую отраву, да еще и леса втянул. Как дальше жить? «Вот так казус», — протянул Петр Архипыч, оглаживая усы. «Что ж, будет вам наперед наука», — заключил он бодро. «Впредь будете умнее распоряжаться средствами. Сейчас-то не пропадете». «Не оголодаете в конец?» «Мы что-нибудь придумаем», — прошептала помертвевшая Норма. Полицмейстер кивнул. «Вот ты хорошо, вот и выяснили. В конце концов, опыт, он сын ошибок, верно?» Им не оставалось ничего иного, кроме как согласиться. Услышав о том, что ехать им предстоит ко дворцу, Пётр Архипович велел взять на конюшне двух лошадей по поавантажнее. Норма проводила младшую сестру и Елая печальным взглядом. Умом она понимала, что смысла сердиться на него нет, но вот в глубине души вертелась ужом обида. А дело было так. После визита в лавочку Мистерики и по пути в трактир им с Дианой попалась лавка. Завидев ее, Норма замерла на середине широкого шага. Каскадами неземных расцветок и золотых переливов, сброшенные грудами, разложенные веером и свисающие светопадом, на всеобщее обозрение выставлены были платки и шали. Но самой прекрасной из всех была шаль с вытканными золотыми перьями на лазурном поле. Такой укроешься и будто окажешься в чьих-то объятиях. Околдованная норма приблизилась, протянула руку, коснулась. Правда, очарование спало, стоило ей услышать цену — 70 серебряных. Столько у нее не было. Если только отложить с одного жалования, добавить второе и чуть-чуть от третьего. Вечером, выводя строки рапорта, Норма зябка поводила плечами и невольно отвлекалась на мысли о том, как славно будет согревать ее дивная шаль такими вот чернильными ночами как прекрасно будет хранить ее в сундучке и иногда просто приподнимать крышку, чтобы посмотреть на лазурь и золото перьев. Но теперь ей стало совершенно ясно, что мечта эта неосуществимая. Важнее теперь как-то прокормиться. И Илай тут даже ни при чем. Все они остолопы, если на то пошло. Но он все равно самый большой остолоп из всех. Погрузившись в размышления, то просто печально жалостливые, то рассерженные, Норма почти не слушала Петра Архипыча, пока он вел их с лесом к лестнице в подвал. Не тот, где, с его слов, располагались небольшая печь до темницы, в которой содержались редкие лиходеи до отправки во строк или под суд, а по другую руку, с подсобными помещениями. А он между тем вещал. «Сыскное дело требует ресурсов много больших, чем просто оружие до да рабочие руки. Тут головой думать — дело не лишнее, а первостепенное». И всё в таком духе. А ведь раньше он рассуждал, что первостепенный нюх и зоркий глаз. И то, и другое полицмейстер утверждал совершенно искренне. Норма вздохнула. Все же противоречивый он человек. Прав был Илай. Ох уж этот Илай. И тут лес, спускавшийся впереди, заорал дурниной. «Убийство!» «Да тише, тише ты, не голоси!» оборвал его Пётр Архипович, легонько хлопнув по шее. «Холодная комната у нас тут. Какое же это убийство?» Как выяснилось, обычное отравление самогоном на мухоморах. И добавил громче. «Алектина Кондратьевна, чего это у нас подопечные опять на дороге валяются, а?» Норма из-за воплей брата, пропустившая пару ударов сердца, только теперь же взглядела сцену целиком. У подножия лестницы действительно лежало обнаженное мертвое тело мужчины, с раскрытой, как книга, грудиной и частично отсутствующими внутренностями. «Нет, это никуда не годится», — проворчал Пётр Архипыч, и с неожиданной ловкостью перепрыгнув труп, сердито начальственной походкой двинулся вглубь темного подвала. «Алевтина!» Геммы поспешили за ним. «Нет, они, конечно, не раз видели мертвых людей, и то, что у них скрыто под слоями кожи и висцерального жира» на гравюрах, иллюстрировавших анатомические трактаты. Вид настоящего, некогда живого тела оказался неожиданным. Слишком близко, слишком реально и похуче. В дальней коморке, где действительно было так холодно, что шел пар изо рта, а многочисленные лампадки и свечи горели слабо, будто пришибленные морозом, обнаружилась пухленькая невысокая женщина лет сорока с короной из русых кос на голове и замусоленной книжкой в руках. Книжку она, впрочем, быстро спрятала под стол, на котором громоздились склянки с какими-то мутными составами и плавающими в них осклизлыми ошметками. Возможно, теми самыми недостающими органами подопечного. Рядом с этими банками шипела спиртовая горелка, на которой шкварчал кофейник. «Алифтина, свет мой Кондратьевна!» ласково прорычал Пётр архипович «Что же вы мне опять душу торвете Трупы раскидываете, новичков пугаете!» «Я?» «Я?» «Ничего и не раскидываю, ваше превосходительство», — зарделась женщина и шмыгнула простуженно носом. «У меня все по полочкам. Все четверо свеженьких». «Четверо!» — так же сладко протянул полицмейстер. «А пятый не такой свеженький. Такой не свеженький, что хоть образа выноси. Лежит у порожков, кишками светит, красавец». «Ой!» Женщина порывисто прижала кулачки к пухлым щёчкам и шустро выскочила из коморки, махнув пледом, будто совиным крылом. Позади раздался грохот жестяного ведра о каменный пол, а после застучали каблуки по ступеням. «Наш коронер», — запоздало представил убежавшую Пётр Архипович. «Прекрасный специалист по вскрытиям, но забывчиво, чрезвычайно», выдавил он вместе с мечтательной улыбкой. Мечтал он, видимо, придушить прекрасного специалиста собственными руками. «Так, архив, нам налево». Архивом оказалось скопище коробов, стоящих прямо на полу. В них стопками громоздились картонные папки. «Вот», — деловито возвестил Пётр Архипыч. «Архив за последние три года. Потом мы его в городской передаем. Все в строгом хронологическом порядке». «В каком?» — переспросила Норма оторопела. Чего-чего, такого она не ожидала увидеть. Единственный архив, в котором она бывала, относился к Ордену Сияющих. Там ей доводилось искать редкие свитки для работ по генеалогии, а там все было далеко не так. «В строгом», — повторил полицмейстер. «Сверху последние, ниже более ранние. Вот так вот берете, корочку открываете и смотрите. Ага, удушение». «Откладывайте папочку в сторону, ежели она не нужна. Потом, оп, грабеж, Тоже не то, в стопочку. Нужные в другую. Потом также в хромонагическом складывайте обратно. Ну, удачи, Орлый!» Он собрался было уходить, но на полпути обернулся и погрозил пальцем. «А вон тот шкафчик!» — он указал на неприметные дверцы прямо в стене. «Даже не трожьте, ясно?» И только после этого удалился весьма довольный собой. «Интересно, а что же в том шкафчике?» — протянул Лес, не сводя взгляда с навесного замка. Если постараться, можно было заглянуть внутрь одним глазком. «Велено не трогать», — одернула его норма. «Мало ли, что-то секретное. Давай, работы полно». Через какое-то время в подвал вернулась коронер Алевтина Кондратьевна. Обнаружив примостившихся в углу геммов, поохала, что заморозится, и соорудила им по чашечке кофе. Чашечки подозрительно пахли, но кофе был горячим, а Алевтина Кондратьевна такой трогательно забавной, что лес и Норма проглотили содержимое, не поморщившись. «Вот так людей и травят», — мрачно икнул лес, с милой улыбкой на лице. Спустя еще два часа к ним наведался полицмейстер. «Ну что, шкафчик-то не трогали?» — спросил он лукаво. Геммы помотали головами, на что Петр архипович поскучнел и откашлялся. «Что ж, ладно. Нашли что-нибудь?» «Почти все, ваше превосходительство. Последний случай остался. Вот пять дел, промежутки между ними разные, но в остальном дела очень схожи. Выгорала только одна комната, ничего не украдено. Четверо жаловались на пропажу любимца, один даже сообщил, что это была птица. Но явно одно — это одни и те же преступники. Один мистерик-исполнитель». «История. И что думаете?» «Мы пока думаем, это всё-таки связано с той контрабандой», — поделился Лес, потирая затекшую шею. Действовали мошенники так. Побеждали состоятельных господ, что из ящерицы вырастет пожар птицы, исполняющие желания. А потом пробирались в дома, устраивали пожар, якобы птицы и постаралась. А ящериц продавали заново. Так или иначе, а дело придётся снова поднимать, сами понимаете. Пётр Архипович, задумчиво подперев подбородок кулаком, сверлил взглядом затянутый паутиной потолок подвала. Гем мы ждали, пока он выдаст свое суждение. Только Алевтина Кондратьевна осмелилась предложить начальнику кофе, на что тот даже не отреагировал. — Не складывается у меня ваша теория, хоть убейте, — прокряхтел он наконец. — Товар редкий, дорогой поди до неприличия. Шутка ли, мифическая птица? Ненадежный к тому же, подохнуть может. Поэтому привозили его цельными ящиками, а продавали единицами. Но только с ввозом проблем до поры до времени не было. Так зачем выкрадывать зверюка и перепродавать? Нет, это не из той же шайки термал. Копайте глубже. Куда глубже-то? развел чумазами от старых бумаг руками лес. Мы уже все перерыли. Думаю, вставила Норма, отирая такие же черные, как у брата ладони. Пётр Архипович имеет в виду иносказательно. «Видишь, парень, какая сестрица у тебя разумница?» «Иносказательно!» «Кое-что вы точно упускаете, но так уж и быть, я вам подскажу. Опытом им делиться надо», — поднял он палец. «Раз наш термал не из контрабандистов, значит, адресов покупателей он не знал, слишком все секретно». «А кто знал? Кто давал наводки?» Геммы уставились на него непонимающе. «В народе говорят, ищи, где сердце». А где оно в вашем деле? «Диана, а ты когда-нибудь ела канину? Бодрой рысью они преодолели большую часть вотры. Но в самый златоглавый центр, где чаще всего курсировала стража, да ездили самые высоковельможные сани и прочие экипажи, въехали уже степенным шагом. Диана держалась в седле прямо и сосредоточенно, даже хмуро смотрела перед собой. Зеленые глаза мерцали за стеклами окуляров, улавливая каждую мелочь вокруг. Лошадь под ней шла смирно, чутко слушаясь повода. А вот под Элаем конь приплясывал и плутовато тянул при случае мордой то в одну, то в другую сторону, когда что-то привлекало его внимание. «Ну, Диана!» — со скуки доставал младшую Элай. «Разумеется, ела. И ты ел. С чего ты взяла? Мы ж вроде не степники. Что за глупые у тебя вопросы?» фыркнула сестра. Больше болтать она не захотела. А ему бы и отвлечься от невеселых дум. Вот Илай впервые едет во дворец. В место, где через какое-то время надеялся служить рукообруку с Михаэлем, помогать ему во всем и учиться премудростям дипломатии. А еще Михаэль как-то намекал, что неслышный голос крайне способствует очарованию прекрасных дам. Знать бы еще как так они очаровываются. И что же? Какой жестокой стороной повернулась Калаю реальность. Он действительно ехал во дворец, даже в новеньком вычищенном мундире сыска и на приличной лошади. Но лицо по-прежнему призывно олело, будто его отхлестали по щекам, облили кипятком, а в придачу последу пустили на уськиных пчел. Таков будет его дебют. Не дай свет попасться в таком виде на глаза ее императорскому величеству. Лучше сразу умереть. На площади... Перед кованными с золотом воротами, за которыми располагалась территория императорского дворца, стояла великая статуя Серафима. Поговаривали, что в масштабе один к одному. Если так, то истинный рост любого Серафима был в десять раз больше человеческого. Прекрасный великан со сложенными крыльями сжимал в руке остроконечное копье. Таким он разил демонов. Перед статуей каждый год проводили смотры кавалерии и других войск а для государни строили специальный высокий помост. Илай мечтал хоть раз, хоть одним глазком поглядеть на то действо. Учитывая, сколько мерзостей творят демоны, даже странно, что они так никогда и не покусились на величайшую реликвию человечества — золотого Серафима, изображение их врага. Геммов впустили на территорию дворца. Глаза благословенных, слишком отличные от обычных человеческих, подействовали лучше любой грамоты с печатью. Но после. Оставили ждать снаружи. Илай мысленно обратился к куратору и сообщил, где они будут его ждать. Конечно, не парадная лестница, но то даже лучше. Меньше шансов повстречать ее величество. На всякий случай Илай приосанился, снял треуголку и прикрыл ей лицо. Пусть лучше все думают, что он загадочная персона, прибывшая по тайному делу. Хотя так же оно и есть. Атмосферу таинственности несколько подпортила Диана. «Смотри, тренировка!» Пойдем поглядим. И правда? Посреди художественно, будто бы специально присыпанного снегом сада, обнаружилась площадка, выложенная черными и красными каменными плитами. По ее краям скобой рос фигурно остриженный кустарник, вокруг которого, как бы и невзначай, прогуливались благородные девицы, похожие в своих платьях на бисквитные пирожные, какие Лай впервые увидел на витрине только этим утром, когда ехал по Большой Присутственной. Прически их тоже напоминали кремовые шапки с сахарной пудрой, поверх которых красовались еще и чучело птиц и каких-то мелких зверюшек вроде крольчат. И нравится же кому-то носить на себе чужие трупики. Руки придворных красавиц прятались в муфтах. На лепесточно-розовых щеках чернели кокетливые мушки. Меховые манто стратегически прикрывали от легкого морозца плечи, но подчеркивали затянутые талии, еще более узкие над пышными юбками. «Это таких-то прелестниц очаровывает неслышным голосом Михаэль». Но Диана смотрела вовсе не на нарядных девиц. На площадке тренировались дворцовые стражи, сражаясь на кулаках, без оружия. Диана грудью навалилась на куст, ловя взглядом каждое их движение. Первым среди геммов в кулачном бою был, разумеется, лес. Но Диане тоже легко давалось все, что связано с атлетикой. Подвижная и ловкая она преуспевала во всем. И тут Илай заметил удивительное. «Ты что, причесалась?» «А?» «Прическу, говорю, соорудила?» «С какой-то радости!» Сестра потрогала скрученную высоко на затылке косу, заменившую привычный неряшливый пучок, в который со слов нормы даже белка сумела спрятаться, опустила голову и отвела взгляд. «Просто так!» «Вот теперь даже дикарка Диана выглядит опрятнее его, будущего придворного!» «Да что же это за день такой?» «Странно они дерутся. Будто танцуют», — заметила сестра. «Против настоящего противника это не дело». Илай хотел было ей ответить, но его опередили. «А сударыня у нас знаток?» — облокотился поблизости юноша в наброшенной на плечи форме с золотыми галунами. От его кожи поднимался пар, видимо, от напряженной тренировки на морозе. «Это высокое искусство поединка. Понять дано не каждому». «Как вас зовут, красавица?» Вопрос Диана проигнорировала. «Если это и есть искусство, то оно бесполезное», — парировала она, уперев руки в бока. Много лишних движений. Илай заподозрил, что должен вмешаться, но не вполне понимал, как именно. «Защищать сестру точно бессмысленно. Скорее уж этого юнца». «Позвольте представиться, сударь», — с располагающей улыбкой начал он. Илай янтарь, а моя сестра — Диана Малахит». Мы — геммы. Выросли и воспитывались в монастыре. Там же обучались искусству рукопашного боя, прицельной стрельбы и поединков на клинках. Подходы могут разительно... «О, зверушки церкви!» — протянул юнец и криво ухмыльнулся. «Тут-то я гляжу, глаза больно яркие. Эй, все сюда! Здесь геммы! И они утверждают, что мы не умеем драться!» Его крик привлёк внимание как бойцов, так и зрительниц. Ситуация усугублялась с каждой секундой. «Где же носят Михаэля?» Илай тяжело вздохнул. «Об этом я и говорю, мы лишь подметили разницу. Как смеют церковные порочить нашу честь?» отозвались дружки незнакомца. «Да, пусть не заносятся, благословенные. Какими травами вас поили?» Диана одним прыжком перемахнула живую изгородь. Мундиры плаща набросила поверх кустарника, оставшись в белой блузе, бриджах и ботфортах пусть невысокая и круглолицая, а сложена она была, как ундина «Вы бросаете вызов, я так понимаю!» «Кроха, а за окуляры свои не боишься?» «А ты не боишься за свой нос?» — ровным тоном отозвалась Диана. И Лай прижал ладонь к глазам. «Только никого не калечь, я тебя умоляю!» — неслышно шепнул он Диане, на что та только тряхнула головой, как если бы он пощекотал ей ухо пером. Стражник начал лениво обходить Диану по дуге, поводя поднятыми к груди кулаками, обмотанными бинтами, как у леса. Она же просто поворачивалась ему вслед, не принимая даже подобия стойки. Парень сделал прямой выпад. Диана ушла от него, едва развернув корпус, и одновременно выкинула ребро ладони, ударив стражника в плечо. Ногой она поддела ногу противника и еще одной четвертью поворота ускользнула с его прямой, завершив маневр. Спустя миг, за который зрители едва ли успели различить каждое из ее движений, стражник уже повалился с задницы на одну из каменных плит и с криком сжал пострадавшее плечо. С тебя довольно, объявила младшая, застегивая мундир и запахиваясь в теплый плащ. Это было бесчестно! Не по правилам! Ломающимся голосом заявил самый молодой из стражей, помогая своему товарищу подняться. Мы требуем реванша! Хотите еще? Не хотят. Раздался тяжелый, как могильная плита, голос, и послышались такие же шаги. Стражи повскакивали, мигом выстроились в линию и склонили головы. На клеточном поле появилась огромная широкоплечая фигура, с головы до пят укрытая складчатым, словно свинцовым плащом. «Только глупец станет провоцировать более сильного противника, не зная его слабостей. Вы поступили, как глупцы». Эта маленькая малахитовая охотница использовала дарованный ей талант и приобретенное мастерство, чем и повергла противника. Это нужно принять с достоинством и извлечь крупицу знания. С благодарностью. Фигура обернулась и посмотрела на Диану и Елая с высоты своего монументального роста. По безжизненным чертам лица и бегущим по нему трещинам Можно было легко догадаться, что перед ними голем, оживлённая воятелем статуя. Но не успел он сказать что-то самим гемом, как словно из ниоткуда со стороны зеленого лабиринта к ним приблизился, хлопая в ладони, Михаэль. «Благодарю за преподанный урок благородного поединка, Аристарх. А теперь я должен заняться своими подопечными, в то время как твои требуют твоего внимания. Честь имею». И Михаэль... Обманчиво мягким, но цепким жестом взял Геммов за плечи и повлёк за собой во дворец. Обернувшись, Элай увидел, как живой каменный страж смотрит им вслед мертвыми каменными глазами. Не говоря ни слова, Михаэль провел их в свой кабинет на втором этаже восточного крыла дворца. Кабинет оказался целой квартирой со спальной комнатой и приемной. Через открытую дверь виднелась даже отдельная медная ванна, Илай почувствовал прилив воодушевления. Вот как живут придворные. Бросив плащ поперек вычурного кресла, михаил упал на него, не боясь помять прекрасную ткань, и неожиданно расхохотался. «О, давно я так не веселился. Признаться, вы сделали мой день лучше. Мне не по чину лично ставить этих взорвавшихся кутят на место, но вы...» Он снова похлопал в ладони. Мое почтение. Но...» Впредь о подобных экзерсисах, прошу предупреждать. Ваше превосходительство, это была провокация. К тому же они непочтительно высказались в адрес церкви, попытался объяснить Илай. Ситуация и впрямь была глупой. Не им с Дианой отстаивать честь святых Серафимов перед подобными идиотами, на то есть внутренняя церковь, а у тех разговор короткий. Но в тот момент ему и, видимо, сестре сделалось так... обидно. «Бросьте», — махнул рукой Михаэль. В юности все дерзки не в меру. Но только пока не окоротить как следует. Так что по делам. Диана за все это время не произнесла ни слова в свое оправдание или защиту. Она не смела поднять на Михаэля глаз. Но к делу. Михаэль ударил себя по коленям, встал и подошел к открытому секретеру. Вчера о пропаже своей дочери Катерины объявил советник ее императорского величества Андрей Дубравин. Ну, как объявил? Информация закрытая, только для доверенных лиц, если вы понимаете. История там, не скрою, весьма и весьма... Судя по всему, он годами скрывал ее от недоброжелателей. Но ситуация изменилась, и больше он не знает о ее местоположении. Естественно, любящий отец встревожен — А более всего он тревожится, что первыми до его любезной доченьки доберутся как раз те, от кого он ее прятал, объявив мёртвой. Пока мысль улавливается, не ускользает? Илай кивнул, мысленно восхитившись осведомленностью Михаэля. Вот что значит «сияющий». Даже вопросы задавать не нужно, он уже в курсе всего. Ты, Илай, наверное, хочешь спросить, что же в этой информации такого, чего нельзя было бы передать неслышным голосом? Прищурился Михаэль, беря серебряного подноса кувшин с вином и наполняя тонкой работой хрустальный бокал. Все просто. Передавать в пространстве материальные предметы мы пока не умеем. А жаль, было бы занятно и полезно. Так вот, Илай и... Диана. К слову, рад, что компанию нашему координатору составила именно ты. В конце концов, это твой профиль». Михаэль отпил из бокала и танцующим движением пальцев провел по боковине секретера, отчего передняя стенка с глухим щелчком выдалась вперед и отворилась, словно дверца. Ящички и бумаги оказались муляжом. Куратор аккуратно, двумя пальцами, вынул из тайника узкий футляр и, держа его на отлете, передал в руки Диане. «Это многое упрощает», — загадочно добавил Михаэль. Диана вскрыла футляр. Внутри оказалась дамская перчатка из полупрозрачной ткани с воздушным кружевом по краю. «В ваших руках вещица, принадлежащая Катерине Андреевне Дубравиной», пояснил Михаэль. «Как вы могли заметить, я старался ее не касаться, чтобы не оставить альфакторных следов». «Не повредить образец, так сказать». «Увы, это единственное, чем мы располагаем. Этим...» Да с мутным намеком, что пропавшая успела за последние два дня побывать в Вотре. Диана хрипло откашлялась и не своим каким-то писклявым голосом спросила. А вы предлагаете мне перенюхать все улицы столицы, чтобы уловить запах этой девушки? Илаю тоже пришло в голову только это, и догадка обескураживала. Что за глупости, фыркнул Михаэль. Разумеется, нет. Но учитывая, что у нас нет даже захудалого портрета, Вещица может пригодиться для… <пых> опознания. Со слов отца, девица светловолоса и светлоглаза. Но это действительно все приметы. К тому же, если в деле ненароком замешаны мистерики гармонического профиля, ей могли изменить внешность, а вот индивидуальный запах… его не подменить. Это будет ключом к установлению личности. Так что берегите эту перчатку и, по возможности, не вынимайте ее из футляра. Нет нужды буркнула диана себе под нос я ее уже запомнила подождите илай так волновался что даже сделал шаг вперед едва не наступив на роскошный красный ковер но вовремя помнился вы сказали опознание неужели вы допускаете что девушка уже Михаэль прервал его нетерпеливым жестом я допускаю все и вам советую прочищает мозги позволяет смотреть шире вопросы предположения И сядьте вы, наконец, не на плацу. Илай и Диана послушно сели. Илай попытался скопировать элегантную и в то же время свободную позу куратора. Диана жесткованно приземлилась на самый краешек орехового стула. Михаэль какое-то время цедил вино, искоса поглядывая на подопечных. Полуденное солнце играло на медной шевелюре сияющего, шелковой вышивке камзола и золотых пряжках на его плечах. Собрались с мыслями, — поторопил он. Я планировал успеть на партию в карты к графу Бернотасу. А, да, — спохватился Илай. Что вам известно об окружении советника, о друзьях или, напротив, недругах? Возможно, кто-то из них неблагонадёжен или как-то скомпрометировал себя в последнее время? Михаэль погрозил ему пальцем, но на его лице играла довольная улыбка. Я знал, что не ошибся в тебе. Чуешь, где нужно рыть. Дворцовое окружение — моя забота. Вам эти люди не по зубам, да и руки короткие. Но вот с побочным кругом... Побочным?» Илай подобрался, услышав новое определение. «Людьми, не вхожими в лучшие дома, но обитающими на периферии нашего мира», любезно пояснил куратор. «Как за волками всегда следует стая воронья, за каждым человеком у власти тянется шлейф из людишек помельче. Чем больше сил, тем длиннее этот шлейф. Но в случае с господином Дубравиным все довольно скучно. Ни тебе внебрачных детей, ни мстительных любовниц. Карточных долгов не имеет, блюдет заветы церкви. Исправно жертвует деньги. Значит, не еретик, — шепнул Илай, делая мысленную заметку. Вопрос спорный. Но на поверхности он чище горного снега, — хохотнул Михаяль. При желании ересь найдется под ногтями у каждого. Вопрос только в силе этого желания и... «Длине ногтей», — заметил он, намекая на высочайшее положение советника. «Но я отвлекся. Из последних сомнительных контактов могу указать только госпожу Адель Дюжанаран. Она из Алласа, иностранка. Обреталась при посольстве». «Мало ли в Паустаклове иностранцев?» — подала голос насупленная Диана. «Предостаточно». Но тех, кому без объяснения отказывают в пригласительной грамоте прямо во время визита, а затем пытаются выслать из страны, нет. А тех, кто после этого бесследно исчезает из-под надзора, и вовсе только одна, хотя нет, вру, она была не одна, а с личным помощником, неким господином Аяксом Бришес. Илай кивал все время, пока Михаил говорил, и продолжил кивать по инерции, когда тот замолчал. Потом будто проснулся. Выходит, поиски стоит начать с посольства. Разузнать об этих персонах, взять след, попробовать установить связь. К слову, какие дела были у советника с госпожой Дюжинаран? Он не распространялся. Снова широко улыбнулся Михаэль. Итак, план ясен. Если это все, можешь задать вопросы, какие там у тебя были по службе. Илай удивился. Но вы же уже на них на все ответили. Об этом деле я и хотел расспросить. «Вот как!» — протянул Михаэль, поболтав вином в бокале. «Вот как!» «Что ж, это были бесспорно хорошие вопросы. Тогда задам встречный. Что у тебя с лицом, малыш-янтарь?» Элай вздрогнул. Он и забыл о своем позоре. Теперь у него, без сомнения, горела не только нижняя, но и верхняя половина лица. «Ладно, можешь не говорить», — смилостивился Михаэль. К тому же я только сейчас заметил. «Думаешь, михаил сказал правду?» спросил Илай у Дианы, пока они шли до конюшин, чтобы забрать своих лошадей. «О чем ты?» Раздраженно, что было ей не совсем свойственно, отозвалась сестра. «Ну, о том, что он не сразу заметил на моем лице это...» «Да чего же ты тщеславный? Только и думаешь, как бы показаться лучше, чем есть». «Что в этом такого?» оскорбился Илай. «Сама-то вон что на голове накрутила!» Диана надула и без того округлые щёчки и не сказала ему больше ни слова. В таком, взаимно обиженном молчании они сели на лошадей и добрались до ворот. Им без промедления открыли, выпуская на площадь под сенью статуи. Но стоило им выехать, как перед ними скачком сперва возник оседланный лесом фундук, а затем и норма верхом на серой в яблоках лошади. «Наконец-то!» Вскричала Норма, и ее лошадь едва не встала на дыбы. Фундук воинственно бил хвостом. «Немедленно нужна ваша помощь, иначе они скроются навсегда!» «Что такое? Кто скроется?» — опешил Илай. «Поджигатели!» — процедил лес и сжал бока кашкана пятками. Остальные нестройной кавалькадой последовали за ним. Чтобы выследить злоумышленников, сначала пришлось привести координатора и охотницу туда, где они только что успели побывать с лесом. Норма от волнения не успела как следует остановить лошадь, как уже спрыгнула в разрытые копытами и ногами других полицейских снег. «Они были здесь, оба, но теперь их нет, и я уверена, в этом виноваты мы». «Подожди», — воскликнул умоляющий Илай. «Объясни по порядку, мы же явно чего-то не знаем». «Меня обманули». Норма не могла удержаться от того, чтобы заломить пальцы. Сердце вырывалось из груди. Серафимы я бесполезна!» Тут подоспела Диана. Она ловко спешилась и подошла к дверям лавочки с входом, украшенным еловыми ветками. Вот только огоньки в них уже не горели, а некогда запертая на семь засовов и замков дверь болталась на одной петле. Внутри топтались и переговаривались их коллеги из сыска. «Почему ты говоришь, что виновата Дольска?» «Мы же с ней разговаривали, и она искренне сказала, что никому не причиняла зла. Я была там?» «А помнишь, как она боялась нас? Как прятала шалью шею с украшением? Как жалела животных, которых мучают нерадивые и самовлюблённые хозяева-богачи?» Взорвалась Норма. «Хорошо, что уже не слезами». Когда картинка сложилась впервые, она позволила себе минуту. «Хорошо, две минуты упоенной жалости к себе, нерадивой». «И ты сама сказала, у нее был мужчина». «Мужчина-мистерик!» — она называла ему адреса. «Ищи, где сердце!» — важно добавил Лес. «Я встану на след», — отрезала Диана. «Как давно взломали двери!» «Уже час как!» — ответила Норма и тут опомнилась. «Со мной оружие, оно может пригодиться!» Илай вздохнул, с ненавистью глядя на мушкет с поясом, показавшийся из-под мешковины на полицейской телеге. «Ну, здравствуй!» — и принялся экипироваться. Диана тем временем решительно вошла в дверь. Норма не находила себе места, вышагивая вдоль темного окна лавочки. Она уже побывала внутри и больше не хотела следить. «Но разве ж это объяснишь другим соскарям? Наверняка уже все там перетрогали, перевернули». Лес вдруг подошел и положил ей на плечо руку в тяжёлой сокольничьей перчатке. «Не убивайся так. В конце концов, ты первая догадалась, что к чему». «Только с подсказкой». ты, мы и ищем». От братской поддержки на душе стало чуть легче, хоть она по-прежнему не могла перестать корить себя за то, что неверно отделила ложь от правды. Да, Дольска не лгала, но истину утаила мастерски. Придётся ей пересмотреть и усовершенствовать свой опросник, подумать, как исключить подобные увертки. Из размышлений ее вырвала Диана, широким шагом вышедшая на улицу. Так же стремительно она подошла к передвижному арсеналу и вытащила себе короткий охотничий волчок. Обрезанное до середины ствола ружье с широким, будто весло прикладом. Младшая уверенно держала его одной рукой. На ее лице лежала печать усталости, какая обычно наваливалась на Диану, стоило ей снять окуляры полностью. Ящеричья вонь, личинки, сажа, лед, тухлая рыба и гнилая деревяшка, возвестила она хмуро. Это не считая людей. Двое Дольска и ее мужчина. Тот, кем пахла ее шея и постель за перегородкой. Они бегут в какую-то дальнюю бухту, пешком. Там, скорее всего, он подготовил лодку для побега. Ушли часа три как. «А как то не почуял сажу в ваш первый визит?» Ни с того ни с сего подковырнул младшую Элай, рывками затягивая на себе патронтаж. Видимо, он ходил в баню до того, как навестить даму. «Знаешь, люди неплохо отмывают там всякую вонь». Между этими двумя как будто кашкан пробежал, но разбираться в ссорах в сбалмошной парочке было совершенно некогда. Преступники удалялись с каждой минутой. Предупредив оставшихся полицейских о примерном направлении, Норма вновь села в седло. «Едем же! Скорее!» Они гнали лошадей во весь опор, стараясь не отставать от Дианы. Пока они еще были в городе, приходилось покрикивать прохожим, чтобы убирались с пути и пытаться лавировать в толпе. Но вскоре улицы стали свободнее, строения ниже, а людей меньше. Каменные дома Кочурского округа сменились избушками и широкими подворьями, окруженными плетнем. Диана уверенно вела их мимо портовой части города. Видать, там искать мистериков было бессмысленно. Геммы неслись, низко пригнувшись к своим скакунам. Фундук, почуяв простор полей, пусть немного, но похожих на его родные степи, бежал зигзагами, хищно распушив длинные усы. «Как она выглядит, эта мистерика?» — раздался неслышный вопрос Илая. «Не спутаем», — отмахнулась Норма. «Она кажется очень пугливой. А вот мужчина опасен». «Понял», — отозвался Илай и явно переключился на кого-то еще. Поля забродия успели смениться болотистым берегом, предваряющим неиспользуемую часть залива. Кромко и крошечные озерца, больше напоминающие размером лужи, были скованы льдом. Внезапно Диана остановила коня, развернув его боком. Остальные последовали ее примеру. Дальше лошади не проедут, могут повредить ноги. «Сдавайтесь!» — крикнула охотница. В такую морозную светлую пору можно не бояться ни пиявок, ни шишик, ни удильщиков. Норма поспешила спрыгнуть на землю, на мёрзлый торф со следами чьей-то обуви. В проталинах просматривались даже редкие красные ягоды, такими были шаги термала. Вот кто опасен сегодня на прибрежном болоте. Она спрятала за пояс заряженный пистоль. Все равно ей лучше не стрелять. И поспешила вперед. Илай бежал, прыгая с кочки на кочку, едва поспевая за лесом, кашкану которого и настоящая топь была нипочём. Впереди уже виднелся ледяной берег, лодка и две человеческие фигуры, обремененные тяжелыми на вид берестяными коробами на спинах. Мистерики толкали лодку к свободной воде. «Сыск-вотры! Вы арестованы!» — заорал Илай. Ну, с арестованной он явно торопил события. Норма решила поправить ситуацию. «Госпожа Дольска, одумайтесь, мы можем поговорить!» «Что ты задумала? Брать их надо, и все, возмутился Илай. Но Норма лишь тряхнула головой, как это частенько делала Диана. Вдали женская фигура отбросила руки мужчины и сделала несколько шагов к геммам. Мы никому не причиняли вреда, крикнула она. Позвольте нам уйти. Поджог это преступление, вклинился Илай, поспешно забивая мушкет. Но вы ведь ничего не поджигали, верно, госпожа Дольска? Вашей вины почти нет. Женщина умолкла на несколько тягучих мгновений, словно сомневаясь. Вперед, отдал приказ Илай. Норма, держи на мушке целительницу, она окажется не такой быстрой. Затем он отдал указания другим. Лес и Диана коротко кивнули. Вместе они начали двигаться к паре мистериков. Мужчина будто объяснял что-то Дольски, активно жестикулируя, но то ли слишком тихо, даже для слуха Гемма, то ли... «Госпожа Дольска, сударь, поднимите руки, чтобы мы их видели», — велел Илай, напрягая связки. А если бы он пошел тогда с нормой, то смог бы обратиться к целительнице напрямую. Но он был для нее чужаком. Он пугал ее, как поначалу пугали они с Дианой. Норма поняла это слишком поздно, только когда, воздев руки к небу, Дольска вдруг изо всех сил крикнула «Не отдам!» и ударила по болоту. Лёд треснул и взвился вместе со стоявшей под ним водой. Следом термал выбросил ладонь вперед, и в сторону геммов понеслась волна жара. Столкнувшись с водой, она обратилась в пар, зависший над землей плотным занавесом. Уйдут. Фундук бросился в паровое облако, и лай следом. Диана стремглав, понеслась точно в цель. Ей и вовсе не нужно было видеть. Норма на миг растерялась. Не усугубляйте вину сопротивлением, попыталась дозваться она, но без толку. Тут в густоте тумана сверкнул новый сполох пламени. Норма, как никогда, пожалела, что неслышным голосом владеет не она. Девушка поспешила на звук. Туман то замерзал в воздухе, обращаясь к острых ледышек, то снова становился обжигающим кипяточным паром. Мгновенно просыхавший торф вспыхивал под ногами. Норма почти плясала, уворачиваясь и подскакивая на горящих кочках. Льдинки жалили лицо, точно метя в глаза. «Дайте нам уйти!» — снова взвыла Дольска, и Норма прыжками понеслась на ее отчаянный возглас. В тумане наметился слабый просвет. Под ногами заскользила. Секунда. Две. Три. Дольска, закутанная в рыжий полушубок и с давишней шалью на голове, уже стояла в лодке, поднимая из воды один ледяной бархан за другим. Нет, никакой она не гармоник, ни целительница. Дольска такой же термал, как и ее любовник, только для прикрытия или из личной склонности занималась алхимией и пошла на обман, чтобы получить лицензию. Норма поклялась себе, что в следующий раз будет прямо спрашивать о профиле силы, и пусть ей только попробуют солгать. Фундук беспокойно носился вдоль линии суши, не решаясь ступить на топкий лед, и грозно шипел, колотя себя хвостом по бокам. Диана и Элай держали на мушке термала, Илай выкрикивал бессвязные угрозы, а лес... 7, восемь, 9. Брат лежал на опасно наклонённой ледине в 10 метрах от берега, грозя вот-вот сползти в ледяную воду. Его нога была неестественно выгнута, а над ним склонился Мистерик. Со стороны могло показаться, что они борются, но на деле же термал сжёг руки брата, сжимая своими, прямо через толстые перчатки. Над ними уже курился дымок палёной кожи. Дольска голосила, будто плакальщица над покойником. «Десять, одиннадцать». Один за другим раздались два сухих щелчка. Норма с ужасом поняла, что это звуки осечки. Порох отсырел. Ну, конечно, в таком-то тумане. Диана отбросила волчка и побежала прямиком к целительнице, чтобы захватить ее в рукопашной. «Илай, вот болван!» — запутался в ремне своего мушкета. Термал, завидев, что к его подельнице приближается охотница, выпростал одну руку в ее сторону, намереваясь атаковать. Норма, уже не задумываясь, запустила руку под мундир, туда, где в относительной сухости ждал своего мига заряженный пистоль. Пистоль, которым она не хотела пользоваться. Курок, прицел, спусковой крючок. Дула взмыла под отдачей, перегородив ей обзор. А потом Дольска снова закричала. Но не термал. Отмахнув рукой пороховой дым, Норма с ужасом воззрелась на свою цель. Промелькнула в голове отчаянная... «Неужто убила?» Но нет. Термал, прижав кисть к груди и беззвучно раззявив рот, извивался на льдине. Рядом пытался встать на поврежденную ногу лес, удерживая того за вторую кисть. Судя по всему, он выбил мистерику плечо из сустава. Диана все же выкрутила руку Дольской, а та продолжала реветь, страшно потемнев лицом. Норма обессиленно опустила руку с орудием, ставшим ей противным. «Хвала Серафимам!» Спустя полчаса, когда уже начало понемногу темнеть, на место прибыли конка с офицерами и телега от Сыскнова. Высадившись, соскори пояснили, что жители окрестных деревень указали им на необычные туманы и сполохи со стороны болотистого берега. Нормы и Илай помогли сгрузить на телегу берестяные короба, снабженные каким-то особым чародейским подогревом, так что ящерицы в них, по счастью, были целы и невредимы. Чего было не сказать о Лесе? Лихо скакнув на льдину, он умудрился вывихнуть лодыжку. Такое случалось с ним и раньше. Пока он рос, то мышцы не успевали за костями, то наоборот. Так что суставы оставались его слабостью, порой не помогали даже бинты. К тому же у него были обожжены обе руки. Среди пострадавших также оказался и Мистерик Термал. Ни разу не попадавшая по мишеням Норма, умудрилась прострелить ему кисть, повредив разом несколько лучевых костей действовать он начнет не скоро и не в полную мощь. Мужчина оказался немым и лишь громко мычал от боли. Дольска все плакало, даже не пытаясь оправдаться. Но какие могут быть оправдания? Когда вы двое не только поджигали дома знати, но и крали оттуда животных, а после атаковали служителей закона. Пусть их мотив спасать живых существ от эгоистичных, алчных до дармовых чудес людей был отчасти понятен, но преступление это преступление. Как бы Норма не хотела, помочь целительнице было нечем. Усталость с каждой минутой все сильнее давила ей на плечи. «Ну ничего, ничего», — бодро провозгласил один из соскорей, в спину подталкивая раненного термала к телеге. Звали его, кажется, Егоркой Коноваловым. «Знавал я одного такого. На каменоломнях сейчас обретается. Огнями, правда, не кидался, но угли одним щелчком разжигал. Неверную жену смелком в бане уморил». «И что с ним?» — живу поинтересовался Илай. «А ничего. Золотой человек, к слову. Мясо коптит. М -м -м. Благословение, а не мясо. Я как куму в те края поеду, надзиратель он в каменоломнях. Так и быть, привезу вам того миска. Норма с досадой отошла. О копченом мясе и каторге слушать совсем не хотелось. «Постойте!» — она подняла голову. Перед ней, скованная в запястьях, стояла целительница. «Спасибо вам!» — прошептала она потрескавшимся кровящим ртом. «За что?» — растерялась Норма. «Вы могли убить, но не убили. Потому спасибо, и...» Она подняла скованные кисти к шее, за что получила строгий окрик и тычок в спину. «Не надо ее бить!» — воскликнула Норма. Служивый остановился. Дольска раздвинула губы в мучительном подобии улыбки. «Вот...» Стянула она с головы вязаную толстую шаль. «Возьмите на память. Обо мне, о нас, о таких, как мы». Норма от чего-то потянулась в ответ и приняла из исцарапанных льдом рук целительницы вязаный комок. Прижала его к груди. «А вы как же?» — спросила она шепотом. «Больше в голову ничего не пришло». «Замерзните». Мистерика запрокинула простоволосую голову и посмотрела в меркнущее небо. На шее блеснул кулон, финифть с эмалью в виде огненного пера. «А меня согреет моя любовь».